Михаил Мельтюхов. В августе 1944 года миф о преднамеренной остановке Красной армии под Варшавой. История Варшавского восстания 1944 -го года стала одним из многих сюжетов историографии Второй мировой войны, вокруг которых ведутся ожесточенные политические дискуссии. Уже в ходе восстания и сразу после его поражения сложилась версия, что Красная Армия сознательно прекратила наступление к Варшаве и даже отвела войска, по политическим мотивам не желая оказывать какой-либо поддержки восставшим. Эта версия была изложена в мемуарах и исследованиях Уинстона Черчилля, Буркоморовского, Миколайчика, Андерса, побук Малиновского и стала господствующей в литературе издававшейся польской эмиграцией. В годы так называемой «холодной войны» эта концепция широко использовалась в идеологической борьбе против социалистических стран. Естественно, в историографии СССР и ПНР господствовала противоположная концепция, объяснявшая остановку советского наступления на Варшаву, рядом объективных причин. При этом основное внимание уделялось анализу политической истории восстания и боев в городе. Примечание. Манусевич. О Варшавском восстании 1944 года. Новая и новейшая история. 1970 год, номер 3. Страницы 113-116. Черчилль. Вторая мировая война. Сокращенный перевод с английского, книга третья, Москва, 1991 год, страницы 398, 407, конец примечания. Ныне, когда антисоветская концепция стала превалировать в польской историографии, а в России опубликованы новые документы, следует вновь рассмотреть вопрос о том, Какое значение придавалось советским командованиям в Варшаве и могла ли Красная Армия в конце июля-начале августа 1944 года освободить ее? Для этого необходимо проанализировать развитие ситуации на центральном участке Советско-Германского фронта и на поступах к Варшаве летом. Примечание. Дурачинский Варшавское восстание. Другая война. 1939-1945 годы. Москва. 1996 год. Страница 351. Конец примечания. В 1944 году советские войска продолжали наступление, освобождая территорию Советского Союза. Успешные операции зимне-весенней кампании 1943-1944 годов и накопление материальных запасов позволило советскому командованию ставить войскам крупные задачи по полному освобождению территории страны. 12 апреля ставка Верховного главнокомандования ВГК Красной армии определила, что главной операцией лета 1944 года будет разгром германских войск на центральном участке Советско-германского фронта и освобождение Белоруссии. Одновременно в апреле 1944 года началось оперативное планирование летней кампании, а 20 мая – Оперативное управление Генштаба представило вставку, разработанный с учетом соображений командующих фронтами о предстоящих действиях, проект плана наступательной операции в Белоруссии. 22-23 мая в ставке состоялось совещание, всесторонне обсудившее план операции «Багратион», который был утвержден с некоторыми изменениями и дополнениями 30 мая. Примечание. Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941-1945 годы. Москва, 1961 год. Страницы 693-695. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 годов в шести томах. Том 4. Москва, 1962 год, страницы 158-159, Василевский А.М. «Дело всей жизни», книга 2, Москва, 1988 год, страница 122, Жуков, Георгий Константинович, «Воспоминания и размышления», том 3 Москва, 1990 год, страницы 123-127, 130-132, Михалев, военная стратегия, подготовка и ведение войн нового и новейшего времени, Москва, 2003 год, страница 399, конец примечания. По итогам этого совещания 31 мая 1944 года 1 прибалтийский, 3, -й, 2 -й и 1 белорусские фронты получили директивы ставки ВГК с конкретными задачами на первый этап операции командующему войсками 1 прибалтийского фронта генералу армии Баграмяну и директивой номер 220114 приказывалось подготовить и провести операцию с целью во взаимодействии с третьим белорусским фронтом разгромить Витебско-Лепельскую группировку противника и выйти на южный берег реки Западная Двина в район Чашники-Лепель. Для чего силами шестой гвардейской 43-й армии прорвать оборону противника в районе юго-западнее городка, нанося один общий удар в направлении на Бешенковичи-Чашники. Ближайшая задача – форсировать реку Западная Двина и овладеть районом Бешенковичей. Частью сил во взаимодействии с правым крылом Третьего Белорусского фронта разгромить витебскую группировку противника и овладеть городом Витебск. В дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Лепель, прочно обеспечивая главную группировку с Полоцкого направления. Примечание. Русский архив. Великая Отечественная. Том 16, в скобках 5-4. Ставка Верховного Главнокомандования. Документы и материалы 1944-1945 годов. Москва, 1999 год, страница 94. Конец примечания. Директива номер 220115 требовала от командующего войсками Третьего Белорусского фронта генерал-полковника Черниховского И.Д. подготовить и провести операцию с целью во взаимодействии с левым крылом Первого Прибалтийского фронта и Вторым Белорусским фронтом разгромить Витебско-Оршанскую группировку противника и выйти на реку Березина, для чего прорвать оборону противника, нанося два удара. А. Один удар силами 39-й и 5-й армии из района западнее Лиозно в общем направлении на Богушевское Сенно, частью сил этой группировки наступать в северо-западном направлении, обходя Витебск с юго-запада, с целью во взаимодействии с левым крылом первого Прибалтийского фронта разгромить Витебскую группировку противника и овладеть городом Витебск. Б. Другой удар силами 11-й гвардейской и 31-й армий вдоль Минской автострады в общем направлении на Борисов.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 Русский архив, Великая Отечественная, Том 16, в скобках 5-4, Ставка Верховного главнокомандования, Документы и материалы 1944-1945 года, Москва, 1999 год, страница 94-я. Конец примечания. Согласно директиве номер 2201-12, командующий войсками 2 Белорусского фронта генерал-полковник Захаров Г.Ф. должен был подготовить и провести операцию с целью разгромить во взаимодействии с левым крылом 3-го Белорусского фронта и с правым крылом 1 Белорусского фронта Могилевскую группировку противника и выйти на реку Березина, для чего силами не менее 11-12 стрелковых дивизий со средствами усиления прорвать оборону противника, нанося один общий удар из района Дрибин, Дедня, Рясна в общем направлении на Могилев-Белыничи. Ближайшая задача — выйти на реку Днепр и захватить плацдарм на его западном берегу. В дальнейшем форсировать реку Днепр главными силами, овладеть Могилевым и развивать наступление в общем направлении на Березино-Смиловичи. Примечание. Русский архив. Великая Отечественная. Том 16, в скобках, 5-4. Ставка Верховного Главнокомандования. Документы и материалы 1944-1945 годы, Москва, 1999 год, страница 98. Конец примечания. В мае-июне 1944 года. Ставка ВКК провела крупную перегруппировку войск с целью усиления фронтов на направлении главного удара за счет своих резервов и сил фронтов, действовавших на Украине и в Прибалтике. Предназначенные для проведения операции Багратион Фронты, получили дополнительно три общевойсковые и две танковые армии один стрелковый, четыре танковых, один механизированный и два кавалерийских корпуса, сорок три стрелковых и кавалерийских дивизии. В состав этих фронтов было направлено 210 462 человека маршевого пополнения, 126 486 винтовок и карабинов, 63 376 автоматов, 7 949 ручных и станковых пулеметов, 2849 орудий и минометов. Примечание – Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Страницы 680-695 История Великой Отечественной войны Советского Союза, том 4, страница 160 Конец примечания Для проведения операции «Багратион» Советское командование развернуло крупную группировку войск, что позволило создать значительное превосходство над противником. Кроме того, для участия в операции привлекалось 16 авиадивизий авиации дальнего действия, в которых насчитывалось 1007 самолетов. Замысел советского наступления основывался на идее быстрого прорыва фронта противника и стремительного наступления в глубину его обороны. С этой целью войска фронтов создали ударные группировки на участках прорыва, составлявших на первом прибалтийском фронте 15,6%, на третьем белорусском 23,6%, на втором белорусском 7,5%, а на первом белорусском 12,6% протяженности фронта 13-18 июня советская авиация провела воздушную операцию по подавлению авиации противника на его аэродромах незадолго до начала наступления советских войск Активизировалась деятельность партизанских отрядов в тылу группы армии «Центр», которые нанесли значительный ущерб железнодорожной сети, затруднив ее использование противникам для переброски войск и снаряжения. Таблица 1. Численность советских войск в операции «Багратион». Примечание. Белорусская операция в цифрах «Военно-исторический журнал», 1964 год, номер 6, страница 77. Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование. Москва, 1993 год, страница 203. Личный состав. Первый Ибалтийский фронт 359 500, 3-й Белорусский фронт 579 300, 2-й Белорусский фронт 319 500, 1-й Белорусский фронт, правое крыло 582 900, всего 1 миллион 841 200 человек. Пулеметы. 1. Прибалтийский фронт 8432. 3. Белорусский фронт 13 214. 2. Белорусский фронт 5750. 1. Белорусский фронт. Правое крыло 16 35. Всего 43 431. Орудие. Первый Прибалтийский фронт 3331, третий Белорусский фронт 4860, второй Белорусский фронт 2930. Первый Белорусский фронт. Правое крыло. 5975. Всего 17 096 Минометы 1 Прибалтийский фронт – 2817 3 Белорусский фронт – 4241 2 Белорусский фронт – 2221 1 Белорусский фронт – правое крыло – 4541 Всего 13 820 Танки. Первый Прибалтийский фронт 561, 3 Белорусский фронт 1169, второй Белорусский фронт 102, 1 Белорусский фронт, правое крыло 883, всего 2715. САУ 1 Прибалтийский фронт 126, третий Белорусский фронт. 641, 2 Белорусский фронт 174, 1 Белорусский фронт, правое крыло 414, всего 1355. Автомашины 1 Прибалтийский фронт 19537, 3 Белорусский фронт 16288, 2 Белорусский фронт. 7727 Белорусский фронт Правое крыло 17177. всего 60649. 649 самолеты 1 Прибалтийский фронт 902, 3 Белорусский фронт 1864, второй Белорусский фронт 528, 1 Белорусский фронт 2033. Всего 5327. Таблица 2. Оперативная плотность на участках прорыва. Примечание. Военно-исторический журнал 1964 год номер 6. Страница 80. Конец примечания. Фронты. Первый прибалтийский. Стрелковые дивизии 66,7. 1,5, орудия и минометы, 76,1, 151, танки и САУ, 77,8, 22. Третий белорусский, стрелковые дивизии, 75,7, 1,2, орудия и минометы, 80,1, 175, Танки ИСАУ, 80,9, 44. Второй белорусский, стрелковые дивизии, 45,5, 1,2. Орудия и минометы, 54,3, 181. Танки ИСАУ, 82,21, 19. Первый белорусский, правое крыло, стрелковые дивизии, 51,3, 1,3 орудия и минометы, 71,3, 204, танки ИСАУ-100, 45. Советским войскам четырех фронтов противостояли правофланговые дивизии 16-й армии группы армий «Север», командующий генерал-полковник Линдеман, Войска группы армий «Центр», командующий генерал-фельдмаршал Буш, с 28 июня генерал-фельдмаршал Модель и левофланговые дивизии 4-й танковой армии группы армий «Северная Украина», командующий генерал-полковник Гарпе. Всего противник располагал 63 дивизиями, из них две танковые и три моторизованные, одной пехотной и двумя кавалерийскими бригадами. Из этих войск, перед к операции «Багратион» советскими соединениями, на 1060-километровом фронте находилось 57 дивизий и три бригады. Не имея возможности создать плотную оборону, Германское командование постаралось оборудовать хорошо укрепленные оборонительные пункты и рубежи, на которых было развернуто 71,8% войск, тогда как во втором эшелоне находилось всего 12,8%, а в резерве группы Армий Центр 15,4% соединений. Примечание. Военно-исторический журнал, 1964 год, номер 6, страница 80, 77, 78 и 76, конец примечания. Германское командование полагало, что главный удар Красная Армия будет наносить на южном крыле Советско-Германского фронта в направлении балкан А группа армий «Центр», как и зимой 1943-1944 годов, может сдержать демонстративное советское наступление. Поэтому даже когда с 10 июня разведка группы армий «Центр» стала получать сведения о подготовке советского наступления в Белоруссии, на совещании 14 июня в Генштабе сухопутных войск Эти намерения противника были расценены как демонстративные, и о выделении резервов на центральный участок фронта не было и речи. Естественно, что все предложения командования группы армий «Центр» об отводе войск на рубеж Днепра отклонялись Гитлером. Примечание. «Типпельскирх. История Второй мировой войны». Перевод с немецкого Москва 1956 год, страницы 441-442. Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, страница 686. Проект Гор. Агрессия и катастрофа. Высшее военное руководство фашистской Германии во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Издание второе, переработанное и дополненное. Москва, 1972 год. Страницы 635-640. Конец примечания. Соотношение сил и сторон. Таблица третья. примечание Военно-исторический журнал, 1964 год, номер шестой, страницы 75, 76, 77, гриф «Секретности снят», страница 203, освобождение Белоруссии, 1944 год, Москва, 1974 год, страница 141, По данным германских исследователей, к 22 июня 1944 года в группе Армий Центр без второй армии в боеготовом состоянии находилось 495 танков и штурмовых орудий, а в шестом воздушном флоте 602 самолета. Конец примечания.